Глава вторая. Дар поднял руки ладонями к себе, привычно раскачав температуру. Голова – лед, руки – вода, ноги – огонь, и ладони засветились в темноте, словно были отлиты из раскаленного стекла. Подержав их в этом состоянии полминуты, он стряхнул на пол струйки розового сияния и встал с колен –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 конечно отец забрал магическую сферу компактный стартовый терминал системы метро который дар называл кэнканом адарья трансфером пообещал только что вернет его после изучения экспертами впрочем князь тут же умчался куда то в сопровождении баригора оставив экенкон трансфер дома в своей приказни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 И снова ушел. Это, наверное, был Таргетбай, князь Южной Степной общины. О чем они беседовали? «Слышала краем уха о совместном походе против черных бродяг, но нам со степняками не по пути, они исповедуют культа ритуального убийства. Куда ты собираешься с утра?»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 В этой части Черноболе располагались навечно успокоившиеся некогда могучие корабли спасательного флота Земли. Дарный считал 12 холмов, и сердце невольно забилось чаще, влекомое тайной заплывших землей гигантов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 Постучал костяшками пальцев по гладкому коричневому вздучью, как по каменному монолиту. Не верилось, что махина под ногами метров триста высотой и полкилометра в диаметре основания когда-то летала, преодолевая колоссальное расстояние за считанные мгновения.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 напоминающая человеческое сердце, кокон-рубка. Конусовидный зал на самом верху – зал Визинга. Он был тёмен и пуст. А вот в сердце космолёта пульсировали жилочки электрической энергии. Одна из них достигала махины энергоустановки, которая ещё служила источником жизни уснувшего монстра. «Да этот левиафан стоит вскрыть», — выпрямился Малх, радостно потер руки. «Он законсервирован и закрыт. Очевидно, его оставили в резерве, но так и не воспользовались. Что посоветуешь, княжич?» «Попробую открыть вход», — сказал дар — «если только инк не запрограммирован на самоликвид». «Вы пока пройдитесь по другим могильникам, а я тут посижу поколдую». «Какой следующий?» «Вон тот, крайне слева в форме полушария», — показал молодой человек. «Потом кольцевой, заросший мелколесьем». «Можно я останусь?» — попросил Борята. «Нет, ты будешь мешать», — отрезал Дар. Разочарованный приятель полез в кабину летака. неф взлетел, похожий на речного ската.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 Заглянув внутрь холмов космолетов с помощью интроскопной техники, вернулись, чистодей небрежным жестом указал на сдвинутый в сторону пласт почвы 50 метрами ниже вершины холма. Прошел на борт спейсера «Скиф» аварийно-спасательной службы. Законсервирован 1104 года назад, но вполне способен летать в вакуум. СОС в норме, все системы функционируют нормально. Малх поднял брови. Скиба скептически хмыкнул. Один Бариата сразу поверил другу, хлопнул его по спине, от избытка чувств воскликнул. «Болоток чистодей!» «Хочешь сказать, что вход открыт?» спросил Малх, прикладывая ладонь козырьком к колбу и глядя вниз. «Машина имеет механизм очистки люков», сказал дар тем же тоном «Я открыл верхний смотровой стиль». Десантные и грузовые люки располагаются на корме. «Молодец!» – похвалил молодого человека, бородатый скиба. Человек сдержанный мрачный. «Надо бы закодировать входы, чтоб никто не вошел без нашего согласия. Он будет открывать люки только по моей команде». «Отлично!» – довольный скиба сжал локоть седара, кивнул старшине. «Пошли, посмотрим!» кто тоже сжал плечо Дара, полез в летак. Через минуту они спустились к вывернутому, как овчина, слою почвы, под которым винились часть сверкающей обшивки корабля и черный круг люка. На хутор команда освоителей древней техники вернулась через три часа к ужину. Поход по космолету «Скиф»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 звездных температур и давлений. Впрочем, и Спейсер Скиф не выглядел разваленный, готовый рассыпаться в прах от легкого сотрясения. По сути, это был квази-живой организм, поддерживающий оптимальные условия для экипажа, саморегулирующейся и самообеспечиваемой энергией Корпус его представлял собой единой выращенный энергии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 А поскольку Дар, получивший возможность самостоятельно выбирать род занятий, не любил бездеятельности, он решил поэкспериментировать с таинственными предметами, извлеченными из глубин Вщишского болота. Никому не сказав о своих намерениях, даже Борятия, Дар сложил в наплечный ранец артефакта, взял летак и направился на запад, к ведьмянским болотам.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 Затаив дыхание, расстегнул застежки. Внутреннее видение не соответствовало зрительному восприятию. В луче гиперзрение книга казалась окном, входом в тоннель, заполненный абсолютным мраком. Откинул тяжелую воловью обложку и отшатнулся. На него в упор заглянула чья-то выразительная клыкастая морда. Страница книги под обложкой оказалась чем-то вроде объемной цветной фотографии, отображавшей мрачное ущелье, заполненное прозрачно-сизым дымом, скалы удивительных очертаний и стадо зверей, похожих на слонов и крокодилов одновременно. Один крокодило-слон смотрел прямо в объектив камеры, смотрел угрюмо, с угрозой. и ощущался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 А вот с этим камешком мы уже знакомы. Он не удержался, перевернул плоский голыш сбегающий искрой. Тот исчез. Дар подождал, заметив время. голыш вынырнул из невидимости на прежнем месте через две минуты. Странно. Раньше его исчезновение длилось больше минут пять. ну бог с ним, все равно. Непонятно, что это такое. Дар взял в руки нож.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 Дар, задрав голову, в немом изумлении смотрел на рукоять меча стометровой высоты и думал. Да, в общем-то, ни о чем не думал. Просто смотрел.